Глава 19. Матильда иной раз не без сожаления вспоминала о сухих метафизических спорах, которые у них прежде возникали с Жюльеном. А иногда, устав от этих высоких размышлений, она с сожалением вспоминала о минутах счастья, которые обрела возле него. Но эти воспоминания вызывали у нее чувство раскаяния, и она иной раз жестоко терзала ее. «Если человек уступает какой-то своей слабости, — говорила она себе, — то такая девушка, как я, может позволить себе поступить со своей добродетелью только ради действительно достойного человека». «Да, я прельстилась», — отвечала она своим угрызением. «Да, я слабая женщина, но, по крайней мере, мне хоть не вскружили голову, как какой-нибудь безмозглой кукле, просто внешние качества. Его лицо отражает высокую душу, этим-то оно и пленило меня». Она стала все больше размышлять о Жюльене и о своем будущем, если вдруг случится революция, и рассеянно чертила карандашом в своем альбоме. Один из профилей, который она только что набросала – был поразительно похож на Жюльена. Это глаз провидения. «Вот истинное чудо любви!» — в восторге воскликнула она. «Я, совершенно не думая об этом, нарисовала его портрет». Матильда пришла в восхищение. Она увидела в этом неоспоримое доказательство великой страсти. Эта страничка может повредить злосчастному автору больше всех других. Найдутся души, которые будут обвинять его в непристойности. Но автор не собирается обижать юных особ, блистающих в парижских гостиных. Героиня моего романа есть плод чистейшей фантазии. Ах, сударь мой, роман — это зеркало, с которым идешь по большой дороге. То оно отражает лазурь небосвода, то грязные лужи и ухабы. Идет человек, взвалив на себя это зеркало, а вы этого человека обвиняете в безнравственности. Его зеркало отражает грязь, а вы обвиняете зеркало. Обвиняйте уж скорее большую дорогу с ее лужами, а еще того лучше, дорожного смотрителя, который допускает, чтобы на дороге стояли лужи и скапливалась грязь. Теперь, когда мы твердо установили, что характер Матильды совершенно немыслим в наш столь же благоразумный и сколь и добродетельный век, я уже не так буду бояться прогневить читателя, продолжая свой рассказ о безрассудстве этой прелестной девушки. На следующий день она всячески искала случая, который позволил бы ей убедиться в том, что она действительно одержала победу над своей безумной страстью. Самое же главное заключалось в том, чтобы все делать наперекор Жюльену. При этом она следила за каждым его движением, за каждым его жестом. А Жюльен был близок к самоубийству. «Умереть, но знать бы, что она не будет презирать меня еще больше». Когда человеческое существо ввергнуто в бездну отчаяния, У него нет иного прибежища, как только его мужество. Пробило час ночи, и он сразу сказал себе, «Взберусь по лестнице». «Ведь хуже уж ничего не может быть», — повторял он себе. Он бегом бросился к лестнице. Садовник держал ее теперь под замком на цепи. Курком своего маленького пистолета, который он при этом сломал, Жюльену, проявившему в этот миг сверхчеловеческую силу, удалось разогнуть одно из звеньев цепи, замыкавшей лестницу. Через несколько минут она уже была у него в руках, и он подставил ее к окну Матильды. «Пусть рассердится!» обрушит на меня свое презрение. Пусть. Я поцелую ее, поцелую в последний раз, а потом поднимусь к себе и застрелюсь». Он взлетел по лестнице, стучит в ставень. Матильда пытается отворить окно, лестница мешает. Жюльен хватается за железный крючок, который придерживает ставень, когда тот открыт, и тысячу раз, рискуя полететь вниз головой, сильным рывком заставляет лестницу чуть-чуть сдвинуться в бок Матильда открывает окно. Он бросается в комнату, а она падает в его объятия. Это была взаимная радость».